которая состоит из большой и малой терции или большой терции и чистой квинты. Термин «мажорный» происходит от итальянского «мажоре» – «больший» и относится к нижней большой терции трезвучия. Далее следует иллюстрация номер 131. Трезвучие «до», «ми», «соль». Большая терция между «до» и «ми», Малая терция между ми и соль. Или трезвучие до, ми, соль. Большая терция между до и ми. Чистая квинта между до и соль. Трезвучие рэ бемоль, фа, ля бемоль. Рэ, фа, дес, ля и тому подобное. Страница 75 -ая. Второе. Малое или минорное трезвучие, которое состоит из малой и большой терции, или малой терции и чистой квинты. Термин минорный происходит от итальянского миноре, меньший, и относится к нижней малой терции трезвучия. Далее следует иллюстрация номер 132. Трезвучие до, ми, бемоль, соль. Малая терция между до и ми бемоль, большая терция между ми бемоль и соль. Либо, малая терция между до и ми бемоль, чистая квинта между до и соль. Далее, до диез, ми, соль диез, ре, фа, ля и тому подобное. Менее употребительные типы трезвучий. Первое. Уменьшенное трезвучие, которое состоит из двух малых терций или малой терции и уменьшенной квинты. Термин «уменьшенный» относится к квинте, образующейся между крайними звуками трезвучия. Далее следует иллюстрация номер 133. Трезвучие до, ми бемоль, соль бемоль. Малая терция между до и ми-бемоль. Малая терция между ми-бемоль и соль-бемоль. Либо малая терция между до и ми-бемоль, уменьшенная квинта между до и соль-бемоль. Далее до-диез, ми, соль, ре-фа, ля-бемоль и тому подобное. Второе. Увеличенное трезвучие, которое состоит из двух больших терций или большой терции и увеличенной квинты. Термин «увеличенный» относится к квинте между крайними звуками трезвучия. Далее следует иллюстрация номер 134. Трезвучие «до», «ми», «соль», «диез». Большая терция между до и ми, большая терция между ми и соль диез. Либо большая терция между до и ми, увеличенная квинта между до и соль диез. Далее, ре бемоль фа ля, ре фа диез ля диез и так Далее. Во всяком презвучии, независимо от его типа, нижний звук, то есть основание ряда терций, называется основным звуком или примой и обозначается цифрой 1. Второй, по расстоянию от примы, терцией, и обозначается цифрой 3. А третий, также по расстоянию от примы, к и обозначается цифрой 5. Далее следует иллюстрация номер 135, До ми-соль. До первая прима. Ми третья терция. Соль пятая квинта. Для того, чтобы построить трезвучие от данного звука, требуется знать порядок терций в нем. Большое, большая терция плюс малая терция. Малая малая терция плюс большая терция. Уменьшенная Малая терция плюс малая терция, увеличенная, большая терция плюс большая терция.